глава семь палач ночь прошла спокойно. Мусаси справедливо указав марго на отсутствие какого-либо опыта и полное невладение оружием, сказал что ночные дежурства на н. Но ну, поднимет он марго рано, чтобы вздремнуть хотя бы два часа при свете солнца. Марго согласилась и, удобно устроившись в салоне хамви, быстро заснула под мелодичное урчание луны, которая по обыкновению устроилась у ее головы. Разбудил японец ее действительно рано. Солнце еще не взошло, но в предрассветных сумерках уже вполне прилично было видно всё вокруг. Даже в лесу, под раскидистыми кронами деревьев, тьма уже сдала свои позиции. На столе под навесом стоял только что вскипевший на костре чайник и две дымящихся кружки. Пахло свежезаваренным кофе. «Я не пью кофе практически», — Марго отставила кружку. «Спасибо, конечно, но...» «Пей. Тебе сейчас нужно взбодриться, чтобы не уснуть снова, пока я отдыхаю». «Лучше чай. Там в машине есть мой любимый, жёлтый» чай не поможет. Выпей кофе, а когда через два часа меня разбудишь, тогда и чай можно. Марго помолчала несколько секунд и взяла чашку с кофе. Пока японец отдыхал, Марго осматривала окрестности, обходя рощу по опушке. Показываться кому-либо на глаза было опасно. Там, где вчера на горизонте они рассмотрели строение, сейчас почему-то ничего видно не было. Марго взяла бинокль но и просветленная оптика лишь немного приблизила странное строение, очень похожее на какой-то завод или фабрику. Рассматривать непонятное нагромождение зданий и труп было неинтересно, и она перевела взгляд правее, медленно осматривая горизонт. Сплошные поля и разбросанные по ним рощи. Лишь там, откуда они приехали вчера, были видны кварталы мёртвого Пезара. Река и деревенька у моста были скрыты возвышающимся холмом, который как бруствер протянулся вдоль реки. Бинокль оказался непростой. В окуляре высвечивались какие-то цифры и стрелки, постоянно меняющие свои показания. Марго осмотрела бинокль и нашла на верхней стороне несколько кнопок, которые удобно попадали под пальцы правой руки. Над ними были надписи на английском. «дальность», «ветер» и «авто». Марго поднесла окуляры к глазам и, наведя бинокль на ближайший перелесок, нажала первую кнопку. Цифры в левом нижнем углу мигнули и высветилось значение – 230 метров. При этом в правом верхнем углу скакали разные значения от 2 до 2,9 метров в секунду, а рядом высвечивались надписи, значения которых она не понимала. Марго нажала вторую кнопку, и все значения в правом углу мигнув пару раз и зафиксировались. Марго перевела взгляд на дальнюю рощу, но все значения остались неизменными. Она еще раз осмотрела бинокль и нажала кнопку «Авто». Теперь бинокль сам отслеживал дальность и, как догадалась Марго, скорость и направление ветра. Также он показывал компас, который представлял собой линейную шкалу проходящую по нижней видимой части визора. Наигравшись с диковинной штукой, она вернулась к осмотру окружающего пространства. Пустые, заросшие сорняками поля тянулись во всех направлениях. Опасность, если она и могла здесь быть, то скорее всего где-то очень далеко. Марго обернулась в сторону восхода, ожидая такого же фееричного появления светила, как при закате но солнце показалось буднично. С каждой минутой становилось все светлее и светлее, и, наконец, из-за горизонта показался ослепительный диск. Начинался второй день их новой жизни в этом страшном и загадочном мире. Мир просыпался, откликаясь пением птиц. В поле, среди разнотравья, запорхали чудесные бабочки. Из густой травы, растущей на поле, Выскочила ящерка размером с ладонь и с любопытством уставилась на Марго. «Привет!» – улыбнувшись, Марго присела и протянула ей руку. «Ты, надеюсь, не кусаешься?» Ящерка постояла немного, наклонила голову и, смешно перебирая лапками, побежала дальше по своим делам. Японца она разбудила на час позже, успев при этом сварить кофе и приготовить нехитрый завтрак из продуктов, которые могли вскоре испортиться. Мусаси был прав по поводу кофе. Напиток дал ей заряд бодрости и сон как рукой сняла. Но стоит ли его употреблять постоянно? Хотя в такой ситуации не до выбора. «Будешь пить то, что есть». Завтрак не затянулся, и Марго уже было собралась паковать вещи, но японец ее остановил. Нужно научить тебя стрелять, хотя бы азы дать, как пользоваться оружием. А если монстры услышат? Не услышат, у нас оружие с глушителями. Доставай пистолет и автомат, начнем с разборки и сборки. Лекция по устройству и теория стрельбы прошли быстро, а вот разборка и сборка затянулись. Если с автоматом было всё более-менее, помогли даже знания, приобретённые давно на уроках военной подготовки в школе, то пистолет потрепал нервы. Вроде бы и деталей не так много, но то одно забудет, то другое вставит не той стороной, но в конце концов всё стало получаться. «Тренируйся каждую свободную минуту и держи оружие в чистоте всегда», — наставлял японец. От этого теперь нашей жизни зависят. А дальше пошла стрельба. Марго ожидала оглушающего грохота, нажимая на спуск автомата, но услышала тихий хлопок и лязг затвора, который показался ей гораздо громче, чем выстрел. Она промахнулась. Потом еще и еще раз. Но с каждым выстрелом пули ложились все ближе к центру импровизированной мишени, сооруженной японцем. После первого магазина врожденный глазомер художника наконец сработал. Она поняла сам принцип меткой стрельбы и уже через пару выстрелов положила со ста метров точно в десятку несколько выстрелов подряд. После этого и с пистолетом не возникло никаких проблем. Вот только Глок, хоть и был достаточно легкий, но не привыкшая к нагрузкам рука быстро уставала держать его на весу. «Это не страшно», — обнадежил Мусаси. «Опять же, тренировки. Просто держи пистолет почаще, и рука привыкнет». Закончив стрельбы, они быстро упаковали все свое имущество и двинулись в путь. Хамви катил по укатанной полевой дороге, которая извивалась, огибая попадающиеся на пути рощи. Как только они отъехали от места ночевки, японец поинтересовался содержанием брошюры института. Марго подробно пересказала то, что успела вчера прочесть. «И где нам искать эти самые стабы?» — спросил он, больше обращаясь сам к себе. «Там написано, что стаб не перезагружается никогда или очень и очень редко. На них должно все быть старым, допустим, машины или железные конструкции, они как попали сюда, так и гниют под местным солнцем». «Понятно», — кивнул Мусаси. Пересказав все, что успела прочесть, Марго углубилась в изучение оставшейся информации, на этот раз читая все вслух, чтобы потом не пересказывать. Да и в две головы проще осмысливать те невероятные вещи, которые они узнавали. А удивляться было от чего Речь в книжице пошла о дарах улья сверхъестественных способностях, которыми улей одаривает каждого иммунного. Что это будет, никто не знает. Ты сможешь узнать только, когда получишь способность. Сразу новичок может получить только одну способность. Но бывают случаи, когда способности проявляются по две и даже три за раз. Но это, скорее всего, из категории легенд. Со временем Улей дает еще одну или несколько, что зависит от того, насколько долго человек живет здесь. Бывают случаи, когда некоторые иммунные имеют по пять, а то и более умений. Но ну, а которых здесь все называют «хватами», имеют такое их количество, что могут по праву считаться богами. Способность, когда Улей наградит ей, нужно развивать самый простой и безопасный способ употреблять раствор гороха. Далее описывался сам горох, как готовить раствор и как лучше употреблять. При этом, если просто пить раствор, то умение не будет развиваться, необходимо постоянно его тренировать. «Вот видишь», — японец подмигнул Марго, — «даже здесь нужны тренировки». «Да я разве против?» — улыбнулась девушка. Вторым способом развития даров был жемчуг. Марго перечитала этот раздел несколько раз. Жемчуг, который бывает трех видов, развивал дары сильнее и быстрее, чем горох, но имел побочные эффекты. Они проявлялись не в каждом случае и не на всяком жемчуге. Опаснее всего было принимать черный жемчуг. При его употреблении есть риск стать квазом. В лучшем случае ты станешь похож на мертвяка, только разум не потеряешь. Изменится организм, станешь сильнее, вырастешь, потеряешь былую красоту. Короче, ничего хорошего. Красный жемчуг почти безопасен. Случаи перерождения в кваза очень редки, и то из-за передозировки. Белая жемчужина – это панацея от всего. Может поднять практически из мертвых, усиливает дар на максимум и может даже дать еще один. Ходят слухи, что белая жемчужина способна сделать из зараженного иммунного. Но вот кваза превратить в нормального точно может. В любом случае, прием жемчуга лучше вести под наблюдением знахаря. «И где их искать?» – спросил Мусаси а то у нас жемчуга много, а как принимать мы не знаем. Вообще, как я понимаю, покойнички те сделали нас с тобой сказочно богатыми. Даже белые у нас есть. Может принять? Я, как первый раз их в руки взяла, почувствовала дикое желание их съесть. Сдержалась тогда. Страшно? Да, согласен, лучше не надо. Да и вообще, если белые из мертвых поднимают, то лучше их придержать. «А вот красных у нас выходит по две на человека и одна лишняя. Можно попробовать». «Погоди ты, пробовать. У нас даже еще умений никаких нет, а ты пробовать. Да и знахарь нужен». «Да где его найти-то? Подожди», — оборвала его марго и углубилась в чтение. «Знахарь, как оказалось, это человек со специфическим умением. Он может лечить и ускоряет дары, помогает быстрее вылечиться». Короче, все, что не касается хирургии, к знахарю. Любой стаб имеет знахаря, а то и ни одного. А еще они прочли, что будет, если новичок, не обладая никаким даром, примет жемчужину. Таких вульи называют хикторы. Дар проявится со временем один и максимально сильный. Но высока вероятность, что он зависнет. То есть... Он останется единственным и вполне возможно навсегда. Бывали случаи, когда хикторы спустя какое-то время получали следующий дар, но это было редкостью. А лучше подождать, согласился японец. А дальше шло перечисление видов тварей. Именно так, а не в зомби. Они делились на несколько групп или классов, обозначенных для простоты цветом. Самыми первыми шли медляки или пустыши. Это только что переродившиеся, не обладающие особой силой и скоростью, двигаются медленно. Они, при условии наличия обильной пищи, перерождаются в бегунов и далее. Из описания они поняли, что тот монстр, который валялся полуразорванный у дома Марго, был лотерейщик. А вот с тварями из магазина определиться не смогли. Прочли и проспоровые мешки, и про янтарь, из которого делают спек, наркотик янтарно-золотистого цвета. Вот, оказывается, что за жидкость в прицах. Это что получается, они наркоши все поголовно? задумчиво спросил японец. Нет, возразила Марго. Вот, слушай, спек помогает при сильных ранениях и используется как обезболивающий препарат так что это хоть и наркотик, но и польза от него есть. Самым ошарашивающим было то, что у них теперь и есть регенерация. Как описывалось в книжице, все живые организмы вулья обладают такой способностью. Паразит, которым заражаются все, попадая сюда, заботится о сохранности носителя. Поэтому иммунные практически не болеют, излечиваются от своих старых болезней и если теряют какую-либо конечность или орган, то он со временем заменяется новым. — Не зря с утра ящерица попалась, — мелькнула мысль у Марго. Марго резко бросила вперед, и она чуть не врезалась в лобовое стекло. Японец резко вывернул руль и машина, срываясь в занос, остановилась практически перпендикулярно дороге. — Ты что, сдурел так тормозить? — закричала Марго, едва удержавшись на месте. глянь невозмутимо произнес Мусаси, показывая в ее боковое стекло. Впереди, в десяти метрах от них, по земле стелился белесый туман, пока еще не очень плотный. Он обрывался по линии, где грунтовая дорога переходила в ровную асфальтовую. «Давай отъедем», — тихо произнесла Марго. Японец аккуратно развернул хамви и, отъехав метров на пятьдесят, остановился, заглушив двигатель. «Перезагрузка?» — спросила Марго. «Похожая». «Что будем делать? Объехать никак?» «Полем, но там тоже, чёрт его знает, на что нарвёшься». «Может, подождём? Нам бы заправиться по полной, да и вообще, может, тут что интересного найдём?» «А если твари набегут?» Марго передернула от воспоминания перекошенной морды Фабио и полицейского. «Но они ведь не сразу обращаться начнут. Да и вдруг кто иммунный будет? Мы-то теперь хоть что-то знаем? Поможем?» «Ты прав», — согласилась Марго. Кластер перезагрузился только спустя два с лишним часа они наблюдали весь процесс в непосредственной близости ощущали кислотный запах тумана видели искрящиеся разряды в его толще наконец после заключительного мощного разряда туман стал распадаться когда из белесой дымки в километре от них стали проявляться контуры сооружений к которым они все это время ехали японец завел двигатель постой марго положила свою руку на руль «Давай подождем, когда туман уйдет». Мусаси посмотрел на нее и молча заглушил двигатель. Туман рассеивался еще минут двадцать. Они все это время рассматривали открывающиеся перед ними виды. Сооружения, которое они видели вчера и которые рассматривало в бинокль Марго утром, на поверку оказались небольшой фабрикой, окруженной высоким бетонным забором. Поверху забора на массивных изоляторах было натянуто несколько линий колючей проволоки, перед которой практически по стене была закреплена паутинка. особый вид заграждения состоящий из специальным образом переплетенной колючей проволоки. За забором были видны корпуса цехов, соединенные между собой сетью трубопроводов. В нескольких местах в небо торчали трубы, но дыма или пары из них не было дорога нормальный асфаль в две полосы с разметкой шла мимо стен фабрики к видневшимся воротам с будкой пропускного пункта вела отдельная трасса едем спросил японец нам еще нужно как то вовнутрь попасть марго кивнула хамви выбросив из выхлопной трубы облачко черного дыма завелся и тронулся с места возле проходной полной растерянности стоял грузный мужичок возрастом примерно под шестьдесят. Он осматривался, не понимая, что происходит. Заметив приближающиеся хамви, мужик замахал руками и припустил навстречу, будто боясь, что грозная машина проедет мимо. Мусаси сбросил скорость и остановился напротив мужика. «Ой, здравствуйте!» Запыхавшись от недлительного бега, прокричал мужик, когда Марго приоткрыла дверь. «Ой!» «А вы не знаете, что произошло?» «Ой!» Мужик замолчал, увидев, как из открытой двери броневика выпрыгивает на землю стройная девушка в полувоенной форме, но вооруженная до зубов. «Ой!» Еще раз произнес мужик и застыл в нерешительности. «Не волнуйтесь, вам ничего не грозит», как можно спокойнее произнесла Марго. «Вы скажете, что это за завод?» Но мужик так и стоял, как вкопанный, хлопая ресницами, и молчал. Из проходной вышел парень помоложе и, оценив ситуацию, крикнул. «Сергеич, ну чего там?» Но мужик только таращился на Марго. «Спроси у него, где можно заправиться», — крикнул из машины японец. «Да он дар речи потерял», — улыбнулась Марго. «Ты его очаровала!» «Эй!» — Марго помахала рукой перед носом мужика. «Вы говорить можете?» «Ой...» Опять ойкнул мужик и вдруг ожил. «Ой... А вы кто?» «Мы мимо проезжали. У вас топливо есть для заправки?» Спросил Мусаси, выйдя из Хамви. «Нам заправиться нужно, и мы поедем дальше». Э, «Так это... Начальство надо спрашивать. Есть так-то заправка на территории?» Наконец полностью отошел от ступора Сергеич. «Ну, а можете спросить?» Японец подошел к мужику. «Ой, так это... Надо на проходную звонить». «Вот и хорошо». Японец кивнул Марко, показывая, что нужно садиться в броневик. «Давайте побыстрее, а мы сейчас подъедем». Второй парень все это время стоял и смотрел на переговоры напарника со странными военными. Говорят по-русски. Форма непонятная. Броневик, на котором они приехали, похож на те, что он видел в Африке когда воевал в составе имперского корпуса. Хамви резво подкатил к воротам и замер, не доехав метра. Первым вышел Мусаси. марго оглянувшись назад и убедившись, что Луна спит, также выбралась из салона, прихватив на всякий случай свой автомат. «Добрый день», — обратился напарник Сергеича, который только подходил к проходной. «Вы кто, если не секрет?» «Просто люди» коротко бросил японец. «Вы можете позвонить начальству? Нам нужно топливо». «Ой!» «Сейчас, сейчас, мил человек!» Запыхавшийся Сергеич взял напарника под руку. «Юрка, ну что пристал-то к людям?» «Ой, видишь, военные спешат!» Он увлек напарника в проходную. «Сергеич, ты чё?» Оказавшись в коридоре проходной, Юрка освободил свою руку какие на хрен военные шпионы это машина амировская форма не наша оружие тоже у девки правда похож на АК, но какой то странный юрка ты видел что происходило то можа война началась какая можа еще что вот договорить он не успел дверь в проходную открылась и в коридор вошли странные гости да вы нас не бойтесь японец улыбнулся Вы позвоните начальству, доложите о нас. И самое главное, скажите, что мы можем объяснить, что произошло совсем недавно. А что произошло? Хитро прищурившись, сказал Юрка. Странный туман, кислый и вонючий, будто химический, огоньки в тумане сверкали, потом молния совсем бесшумная, и сознание потеряли. А когда очнулись, как-то все поменялось. Солнце не с той стороны, Не знаю что, ну что-то пропало рядом, исчезло. Так озадачил их Мусаси. Сергеич и Юрка нахмурились. «Поселок был, в километре от нас», — тихо сказал Юрка. «Там, откуда вы приехали. Нет теперь поселка. И еще много чего нет. Вы теперь совсем в другом мире, который называется Ули или Стикс». Марго вытащила из кармана брошюрку и протянула новым знакомым. «Здесь все расписано». Сергеич и Юрка недоверчиво посматривали на пришлых. Затянувшуюся паузу нарушил громкий звонок телефона. Старый дисковый аппарат разрывался, привлекая к себе внимание. Сергеич, как ни странно, отреагировал первый. Метнувшись за перегородку, он схватил трубку. «Ой, вахта на проводе!» — прокричал он в микрофон. «Ой, так это... Подъехали вот!» «Так точно? Нет. Они спрашивают по поводу заправки. Ой, знают. Ой, а как же?» «Понял. Так точно. Выполняю». сергеевич положил трубку на рычаг и взглянул на гостей. «Приказано пропустить и проводить к начальству». «Машину можно загнать?» — спросил Мусаси. «Ой, конечно. Давайте, заводите». «Юрка, ну чего встал? Открывай ворота!» Через десять минут японец и Марго сидели в кабинете начальника охраны имперского комбината по производству армейского питания. Они очень долго не могли понять, откуда прилетел этот кластер с заводом. На вопрос, из какой страны этот завод, был простой ответ – Российская империя. Марго вспомнила, что читала в брошюрке про множественность миров, из которых Улей копирует кластеры, тогда получается, что и этот завод прилетел из реальности, где Россия развивалась совсем иначе. Но хозяина кабинета, высокого фигуристого брюнета с явными симптомами самолюбования, интересовал вопрос, кто они и откуда. Через полчаса оживленной беседы, и десяти минут тишины, в которой Брюнет умудрился прочесть чуть ли не всю брошюрку, градус напряженности в разговоре спал. Виталий, как представился Брюнет, молча сидел, уставившись в окно. Он явно переживал за кого-то. Наконец, справившись к его чести с нахлынувшими на него новостями, он поднялся и, приоткрыв дверь, попросил секретаршу принести воды. «Извините», «Электричество отсутствует, ни чай, ни кофе предложить не могу». «Ничего страшного», — понимающе кивнул японец. «Если можно, дайте распоряжение заправить наш транспорт». «Конечно, конечно». «Скажите, а скоро зомби придут?» «Они не зомби», — поправила его Марго. «Они зараженные, но живые, совершенно безумные. Здесь скорее вы... ваши работники обращаться начнут». «Твари далеко, вокруг нам много километров сплошные поля, и им тут делать нечего, еды нет. Вот в городах это другое дело». «А когда начнут обращаться?» Виталий поднял грустный взгляд на Марго. «Не знаю, могут прямо сейчас уже начать. У нас уже через несколько часов начали», — ответила она. «А все обратятся?» «Этого никто не знает», — подхватил разговор японец. Кто-то останется иммунным, возможно, но большая часть нет. Дверь в кабинет открылась, и вошла секретарша, стройная блондинка, несущая поднос с графином воды и стаканами. «Э, «Спасибо, Танюша», — поблагодарил Виталий. «Селектора работает, позвони на вахту, скажи, что я дал разрешение на заправку». «Хорошо, Виталий Николаевич», — с ехицей в голосе произнесла Танюша с презрением глянула на Марго. — Коза! — про себя подумала Марго. — Приревновала, что ли? Как там Михаил Михайлович говорил? — Баба! На то она и дура! — секретарша скрылась за дверью, а хозяин кабинета все не мог собраться с мыслями. — Скажите, может, мы с вами? — спросил он, наливая всем воды из графина. — Транспорт у нас есть. Склады полны ИРП для армии. ИРП – индивидуальный рацион питания. Можно набрать и будет, что есть в дороге. «Вы поймите», – оборвал его японец. «Вам сейчас нужно собрать всех работников в одном месте и смотреть, кто как себя ведет. Тех, кто становится неадекватным, изолировать. Тогда сможете понять, кто иммунный, а кто нет. Транспорт, конечно, можно подготовить заранее, но ехать... Обращенные в дороге перегрызут вам всех». Да и мы сами не знаем, куда ехать. Катим пока на восток. «А может, вы нам поможете?» Взмолился Виталий. «Я сделаю все, как вы сказали, только останьтесь, помогите!» Японец с Марго переглянулись и, без слов поняв друг друга, кивнули в знак согласия. Заправились быстро, залив полные баки наполнив все канистры, которые Мусаси собрал в грузовом отделении броневика на месте бойни возле маркета «Айперкуб». Получился почти ещё полный запас для заправки. «В стоке нам бы хватило на тысячу километров», — сообщил Мусаси. «Но этот зверёк жрёт поменьше, так что думаю, что на 1200 или даже 300 хватит без заправки. Думаешь, так далеко ехать придётся?» «Не знаю, Марго. Ничего сказать не могу. Но ведь приехали откуда-то те вояки. Значит, где-то недалеко есть стаб». «А ты не думал, что мы едем не в ту сторону?» спросила Марго. «Почему? Объясни. Ну просто, если бы они приехали с этой стороны, то как они перебрались через мост, с которого мы прыгали?» Японец уставился на Марго своими почти чёрными глазами. «А ведь ты права», вздохнул он. «Я как-то даже не подумал. И стрельба удалялась на северо-восток. Вот чёрт!» Их беседу прервал душераздирающий крик из окон кабинета начальника охраны. Кричал не он, а его секретарша. «Будь здесь и смотри в оба, кажется, началось», — крикнул японец, доставая свои мечи. «В машине сиди, не высовывайся». Он побежал прямиком к уже знакомому зданию, вылетел на третий этаж и распахнув дверь замер. На столе лежала дергающаяся в предсмертных судорогах танюша а над ее неестественно загнувшейся шеей, из которой фонтанировали струи алой крови, склонился ее начальник, вгрызаясь зубами в обширную рваную рану. Бывший Виталий поднял окровавленную морду от тела секретарши. Его помутневшие, затянутые пленкой глаза неподвижно застыли, буравя очередную жертву. Тварь довольно уркнула, и, оставив тело секретарша, направилась к своей смерти. Японец ждать не стал. Короткий взмах катаны и голова бывшего начальника отлетела в угол приемной. Тело с грохотом опрокинуло пару стульев и рухнуло на пол. Мусаси посмотрел на всё еще бьющиеся в конвульсиях тело девушки и, недолго думая, отсек голову и ей. «Теперь стоило быть осторожным». Обращения начались, и любой пока еще нормальный человек может за несколько секунд превратиться в бездушную тварь. Мусаси вытер клинок о костюм бывшего Виталия и побежал назад. Теперь нужно было уезжать отсюда. Делать здесь больше нечего. Конечно, можно было еще пополнить запасы провизии, захватив несколько коробок местной продукции, но тогда придется поработать мечами. Его планы нарушила толпа мертвяков, перекрывшая проход на лестнице второго этажа. Душераздирающие крики, полные ужаса и отчаяния слышались уже со всех сторон. Правда, их было не так много. Персонала, как сказал Виталий, сегодня было не очень много. Смена была сокращенная и вышло около 120 человек полностью отсутствовало управление во главе с директором бухгалтерии и прочей службы, не участвующей в производстве. Но вот грузчики, помещения которых находилось как раз на втором этаже, были в смене. Теперь эти бравые работнички толпились на лестничной площадке второго этажа в полной прострации. "Эй!" крикнул Мусаси. В ответ на него уставились двенадцать пар мутных глаз, и, урча на перебор мертвяки ринулись за такой близкой и желанной едой. Спотыкаясь друг о друга, переползая через упавшихся братьев, они стремились как можно быстрее добраться до вкусного мяса, теряя головы один за другим. Через две минуты путь был свободен. Ну, не совсем свободен. Идти по скользким от крови телам, Удовольствие то еще, поэтому Мусаси перепрыгнул через перила лестницы и, как заправский паркурщик, приземлился на нижнем пролете. Что-то подтолкнуло его проверить и первый этаж на предмет тварей. То ли азарт, то ли жажда крови, которой у него никогда не было. Он приоткрыл дверь и увидал длинный коридор, по обе стороны которого были расположены двери он тихо вошел в коридор. Обращенных на первом этаже не было, зато в конце коридора за железной дверью был выход в один из цехов. Как понял японец, это был финальный цех упаковки. Мертвяков здесь было всего с пяток штук, из которых один уже был пленён конвейером, куда он умудрился залезть. Остальные бесцельно передвигались по цеху, не понимая, как выйти из этой ловушки. Заметив японца, они также, урча на все лады, кинулись к еде. Выйдя на свежий воздух, он увидел рядом с Хамви, сидящую на корточках Марго, которую явно выворачивала наизнанку, и лежащий рядом труп с развороченным черепом. Японец бросился к Марго и только когда подбежал, увидел лежащий рядом с ней автомат. «Что случилось?» – бросился он к девушке, предварительно бегло осмотревшись. «Марго, с тобой всё нормально?» Марго только коротко кивнула и тут же её снова вывернула. Мусаси снял с пояса флягу с водой, открыл и протянул девушке. «Попей! Это ты его?» Марго опять кивнула и приложилась к фляге. «Он Юру укусил», – сказала она, напившись. «Спасибо за воду, а то меня рвёт и рвёт, даже желчь уже закончилась» ты что так долго? Зачистку проводил. И как? Марго постепенно приходила в себя, правда старалась не смотреть в сторону лежащего мертвяка. Удачно. Но я смотрю, и ты зря времени не теряла. С почином тебя. Он взял фляжку с живчиком и протянул Марго. Это нужно отметить. Предлагаю выпить. Шутник. Через силу улыбнулась Марго, но флягу взяла и сделала несколько глотков. «Где — Где Юра-то? спросил японец. — Да в проходной. Сергеич перевязку ему делал. Мусаси помог девушке подняться, и они вошли в помещение проходной. «Живой — Живой? — спросил японец, сидящего с поникшей головой вахтёра. — Пока да, — поникшим голосом ответил тот. — Скажите, а скоро я такой же стану? — Если бы мы знали, — пожал плечами Мусаси, — может, и вообще не станешь если ты иммунный. Он же меня укусил, чуть кусок мяса из плеча не оторвал. Ну, это не страшно, эта зараза через укус не передается, так в книжке написано. А все, кто сюда попал, уже изначально заражены этим дерьмом. Только одни иммунные, как мы с морго а другие вон бродят и урчат. Мусаси показал на толпу мертвяков, медленно и бесцельно бредущих по территории. — А вот какой ты, да и Сергеич, еще неизвестно. Ты как себя чувствуешь? — Голова трещит, тошнит. — Давно. — Как вы к Виталью Николаевичу ушли, так и началось. — Пить хочешь? Юра кивнул. Из каморки вышел Сергеич, хмурый, с помятым лицом и, потирая виски, сказал. — Ой, я бы тоже это... водички бы. А то... «Ой, мы всю свою уже выдули!» Мусаси развернулся и вышел, вернувшись вскоре с двумя фляжками, в одной из которых был живец, а в другой — вода. «Вот это попейте!» — протянул он вахтерам флягу с живчиком, дождавшись, когда они напьются воды. «Полегчает сразу, только не нюхайте, и попарит тройки глотков!» «Это что за первач?» Скривился Сергеич после пары глотков, забыв даже вставить свое коронное «Ой!» «Помогло?» — спросил Мусаси. Сергеич, а следом и Юра кивнули. «Ну вот и славно. А теперь, друзья мои, давайте ко мне руки. Я вас пока свяжу, на всякий случай, ну а к вечеру не заурчите, освобожу». «Мы что, здесь до вечера?» — спросила Марго. «Ну, не тащить же их с собой в таком виде». «Вполне может быть, что у них иммунитет». «Тогда можно и заночевать здесь», — предложила Марго. «Мне Сергеич рассказал, что в том корпусе, где мы были, на четвёртом этаже, есть мини-гостиница. Хоть выспимся нормально. Ты же всю ночь не спал». «Можно», — согласился японец. «Только тогда вставай, пойдём, поработаем немного». «В смысле?» — не поняла Марго. «Зачистить нужно территорию, чтобы спать спокойно». Марго покривилась, нехотя поднялась и, прихватив автомат, вышла следом за японцем. Он автомат не брал, а навинтив на ствол своей береттой глушитель, не целясь уложил подошедшего довольно близко медляка. «На тебе дальние. Бей одиночными и пользуйся оптикой. Тренируйся». Скомандовал он Марго таким тоном, что у неё отпало желание спорить и что-либо выяснять. «Есть, командир» ответила улыбнувшись Марго и прильнула к прицелу. Увеличенные в оптике прицела твари не казались страшными. если бы не их белесы зенки, то отличить их от нормальных людей было бы невозможно. Марго навела сетку прицела на голову одного из дальних медляков бродящих по территории. Она вспомнила, как когда-то давно ее бывший учил ее стрелять из мосенскойтрхлинейки. Марго плавно потянула за спусковой крючок, затаив дыхание и стараясь не потерять цель. Время шло, она тянула за крючок, а выстрела всё не было. Она уже хотела было посмотреть, что не так с автоматом, как спусковой крючок вдруг резко провалился, и автомат кашлянул, лязгнув затвором, выбросившим гильзу. Но тварь, как ни в чём не бывало, продолжала топтаться где-то в противоположном углу территории. Чёрт, выругалась Марго и удивилась тому азарту, который вдруг обнаружился. "Бери чуть ниже", посоветовал японец, который уложил уже с десяток медляков. "Если хочешь попасть в голову, целься примерно в район подбородка или шеи. Тут расстояние небольшое. Хотя выстрелы были почти неслышны. Но некоторые твари, увидев стоящих возле машины людей, заурчали и пошли в их сторону. Остальные последовали их примеру. Теперь Медляков стало отстреливать проще с одной стороны и сложнее. Проще потому, что не нужно делать упреждение на перпендикулярное смещение. Сложнее из-за белесых буркол. В оптике их безжизненные мутные зенки выглядели страшно. Это твари, а не люди, тихо прошептала она самой себе и потянула за спусковой крючок. Автомат вновь негромко кашлянул, ударив плечо прикладом, а из головы твари взметнулось розовое облачко. Тварь моментально исчезла из прицела. Молодец, похвалил японец, «Продолжай в том же духе. Но Марго боролась с предательским комком подкатившим горлу. Господи, «Неужели теперь придется всегда вот так убивать? Я не готова. Я хочу писать картины, а не быть снайпером. Почему? За что меня так наказали?» Мысли пролетали в бешеной карусели, а она боролась с тошнотой. «Соберись!» — услышала она голос Мусаси. «Но я же девочка!» — хотелось заорать. Она зажмурилась, и в этот момент кто-то внутри четким и спокойным голосом сказал. «Это уже не люди. И если ты не убьешь их сейчас, то вскоре кто-то из них убьет тебя или кого-нибудь из твоих близких». Марго открыла глаза и перельнула к прицелу. «Выстрел!» За головой очередной твари взвметнулось розовое облачко. «Еще выстрел!» «И снова облачко!» «Третий!» «Четвертый!» «Пятый!» Вскоре она уже перестала считать, механически сменила магазин и продолжила. Остановилась только тогда, когда после очередного выстрела не обнаружила вдруг в окуляре прицела тварей. Она опустила автомат. В полной тишине, казалось, даже природа затаилась, наблюдая за этой расправой, стоял и с удивлением смотрел на нее японец. «Что?» — повела плечами она. Да ты снайпер, у тебя талант, тихо произнес он. Или у тебя дар открылся? Не знаю, выдохнула Марго и безсило опустилась на асфальт, опёршись спиной о колесо броневика. До самого заката она отдыхала. Юрий Сергеевич к счастью оказались оба иммунными и помогали Мусасе зачищать все цеха, а потом свозили в кучу все трупы. Вся смена обратилась, кроме двух вахтеров. Образовавшуюся кучу, собранную в дальнем углу, чтобы не воняло под окнами, облили бензином и подожгли. Столб черного дыма взмыл к небу, поднимаясь все выше. Марго этого ничего не видела. Она сидела в хамве и гладила примастившуюся на коленях кошку. Нервы были натянуты, как струны ее рояля, и мягкая податливая шерсть под ее рукой приносила успокоение. Она не убийца, не палач. Она просто защищала себя и своих друзей. Словно во сне она видела, как три фигуры вышли из-за дальнего цеха и направились в ее сторону. Но ей было все равно. Она гладила кошку и успокаивалась.